меня вызвали к Кириллову. И опять ни слова про Сонечку. Поблагодарил за задержание Гольденберга. Я сразу спросил, что с ним сделали? Послушайте, милиция, вы так всем интересуетесь. Вы решили работать у нас? Нет, по-прежнему выбираю частную жизнь. Надо следовало представить к Станиславу за Гольденберга. Но тогда они вас убьют. Так что решили не представлять? Засмеялся. Хотите получить за это? спросил я. К моему изумлению он захотел, но жалкую сумму. Объяснил: это для следователя, который сейчас всё выпытывает из Гольденберга. Этим следователем оказался лжеКирилов. Я отдал. Скорее по Петербургу разбросали прокламацию. 19 ноября сего года под Москвою на линии Московско-Курской железной дороги по постановлению исполнительного комитета произведено было покушение на жизнь Александра II посредством взрыва царского поезда. Попытка не удалась. Причины ошибки и неудачи мы не находим удобным публиковать в настоящее время. Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей, а почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности. А вместе с тем новую уверенность в своих силах и в возможность успешной борьбы, обращаясь ко всем честным русским гражданам, кому дорога свобода, кому святы и народная воля и народные интересы, мы ещё раз выставляем на вид, что Александр II, главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столб реакции, главный виновник судебных убийств. Для того, чтобы сломить деспотизм и возвратить народу его права и власть, нам нужна общая поддержка Мы требуем и ждём её от России. Так что оставалось только ждать, что они задумали теперь. Я решил навестить моего родственника и навестил его через некоторое время. Это случилось 6 февраля 1880 года.